Глава пятьдесят третья. Тронный зал сиял множеством огней, сверкал миллионом драгоценных камней и пестрил невероятным количеством празднично одетых людей. Мне не удавалось сделать ни шага, чтобы не получить чье-нибудь поздравления. С губ уже слетала привычная, при много благодарна. Я искала Райли, но моего жениха нигде не было видно. До торжественной церемонии оставалось совсем немного, и я волновалась, как бы принц не опоздал. «Сестрёнка!» Услышав низкий голос Дроу, я обернулась и поприветствовала брата с искренней улыбкой. «Долгронас, я рада, что ректор отпустил тебя на церемонию». Он меня уволил. Хмыкнул тот и, поморщившись, коснулся головы. «Сам виноват. Нечего было пропускать удар Эгры Мессмерита». дискредитировал себя как преподавателя. Зато Нилай счастлив. И это... Как там твою подругу? «Оливия!» — тихо рассмеялась я и положила ладонь на локоть брата. «Не переживай так. Кто мог предположить, что этот студент по обмену окажется миссмеритом? Да еще он нападет на учителя. Его арестовали?» Выслали обратно в резервацию. Отмахнулся Дроу и нахмурился. Жаль, нельзя туда же отправить мою испорченную репутацию. Кажется, я первый Дроу, которого мисс Мирит сумел отравить своей эгрой. Думаю, все зависит от силы мага, предположила я. Как ты себя чувствуешь? Преследуют кошмары? Мгм, нахмурился он. Каждую ночь снится какая-то Белиберда. Надеюсь, королевский целитель не обманул и светлая эго расстает через несколько дней, а то раздражают сны проговаривающиеся. Я моргнула, ощутив колющую боль в груди, прижав руку, тяжело втянула воздух. А с тобой что? Забеспокоился долгранас. Ничего, просипела я и, поправив на поясе пустую сумочку, улыбнулась через силу. Проклятый корсет меня доконает. Служанка затянула его так, что кажется, я сейчас переломлюсь пополам. Надо было соглашаться и уехать со мной. Серьезно кивнул Дроу. Церемониальные наряды корзы тебе пошли бы больше, и никаких корсетов. Жаль, что к ним прикладывается в мужья собственный отец. Мрачно пошутила я и честно добавила: это ужасно, как так можно? Жила бы с нами? «Относилась бы иначе. Равнодушно, пожалуй, он плечами. Для Дроу это нормально, особенно для правящей семьи. По положению ты выше, чем Галриэнна, жена нашего старшего брата. Конечно, отец до последнего надеялся, что эльфийка Месмирит подарит ему дочь, но и Таари так и не забеременела, а другие наложницы рожали мальчиков». Как и было предсказано зеркалом судеб светлых, девочку у Корза родится лишь от девушки с даром месмерита. Проклятие, машинально поправила я. Снова ощутив тяжесть в груди, попыталась глубоко вдохнуть. Если бы ты не подписала брачный договор, то стала бы повелительницей, продолжил Дроу. Но увы, шанс свой ты упустила. Сегодня утром я получил весть о том, что Галлереяна не упустила свой шанс и перехватила власть. Сразу после того, как стало известно, что дочь Алана Конты выходит замуж за полукровку, начались волнения. Корз не сумел удержать бразды правления и был казнен. Сочувствую, содрогнулась я. Ты потерял отца. Ты тоже, заметил он. Я его и не знала. Я отвернулась. И в этом мы похожи, хмыкнул Дроу. Я с ним разговаривал от силы раза три за всю жизнь, но、ну, как разговаривал. Он приказывал, и я принимал распоряжения коржа. Брат продолжал делиться историями из жизни в чужом для меня мире, а я присела на кушетку у окна и, взяв с подоконника книгу, что дала Элиза, принялась бездумно листать страницы разноцветным шарфом, который я захватила из дома. Было заложено одно место. Я несколько секунд смотрела на рисунок, прежде чем осознала, что нарисованное дерево, на котором вместо желудей или яблок росли яйца, древо жизни эльфов. Странный выбор сестры. Читая про плоды исчезнувшего растения или существа, я ощутила, как сердце начало биться чаще, а глаза снова защипало от слез. Да что же это? Отложив книгу, я поднялась, извинившись перед Дроу, направилась к балкону, чтобы глотнуть свежего воздуха и успокоиться. Не хватало, чтобы я предстала перед королём с красным носом и опухшими веками. Но за дверью меня ожидал сюрприз. «Арк?» — воскликнула я и в панике оглянулась. Убудившись, что никто не обратил внимания, на пробравшегося во дворец шахванца я бросилась к другу и схватила его за руку. «Что ты творишь?» «Похищаю невесту!» — ухмыльнулся тот и, рывком забросив меня на плечо, присвистнул. С неба опустился озон и приветливо распахнул свою пасть. Я попыталась вырваться. «Пусти! Ненормальный тебя же казнят!» «Я должен выплатить свой долг!» — упрямо ответил тот, перебираясь на дракона со мной на руках. «Я сделаю это, чего бы то ни стоило!» Ты спятил, завизжала я, сдерживая рвущуюся эгрю, чтобы не поранить друга. Что ты болтаешь? Какой долг, Арк? Я знаю, что ты давно влюблен в меня, но пусти, сказала. Азун, вперед! Решительно попросил бледный оборотень, и дракон подчинился. Дрог подвывая от страха крепко держал меня, да и я перестала вырываться, чтобы не свалиться. Надо было приказать Азону остановиться, а лучше вернуться. Но я молча смотрела на шахванца и испытывала... Невероятное облегчение, будто некто снял с груди каменную плиту. Казалось, я впервые за долгое время смогла глубоко вдохнуть. Я понятия не имела, куда меня везет друг, но мы уже покидали границы Амеры. И чем дальше мы улетали от дворца, тем меньше для меня значил Райли, тем меньше мне хотелось выходить за него замуж и становиться принцессой, тем сильнее я охладевала к своему брату. Голова закружилась, реальность начала расползаться. будто порванная паутина, повергая меня в смятение. Теперь я совсем притихла и прижималась к шахванцу, даже боясь предположить, какие совершенно разных воспоминания настоящие. Лишь когда я заметила вдалеке огромные деревья, на которых росли живые дома, совсем как в одном из снов, вскрикнула «Липучка!» Вот почему мне было так тяжело и тоскливо. Жизнь текла, оказалась своим чередом, но сердце понимало, что это не моя судьба. Чужая действительность, магически улучшенная копия, но я осталась прежней, и мой друг детства тоже. За нами погоня. Оглянувшись, злопрый шипел Арк: "Твой дроу увидишь. Мы не успеем добраться до Ракфитака, он настигнет нас раньше." Я обернулась и затряпетала от ужаса. Все воспоминания о другой реальности навалились сразу, а наложенные шиндотелем воздействие окончательно разлетелось на осколки. Чудо, что моему парню удалось ради меня изменить удручающую действительность. И еще неизвестно, чего это ему стоило. Да, моему парню, моему любимому шандателю. Теперь ясно, отчего я плакала, когда собиралась стать женой другого. Я освободилась от Райли, и я ни за что не вернусь. Меня устраивает новая реальность. Сейчас, когда корза зигматац нет в живых, шандателю не нужно бояться за меня. Не нужно защищать от собственного отца. Мы сможем быть вместе. Вот только, подумав об Эльфе, я похолодела. Почему его нет со мной? Почему я оказалась во дворце с ненавистным Райли, да еще с моим назойливым братом? Вспомнив о Голореяне, я вздрогнула. Удрухматриархат и по положению я выше, чем жена старшего брата, и все еще не замужем. Долгра Нас не настолько порочен, чтобы приставать к своей сестре. Но ради власти он женится на мне не моргнув глазом. Вот зачем он меня преследует.